третий ангел как предшественник 40 лет назад найдёт убежище в галицком княжестве а новгороде с даврения ядрейкович случайно оказавшийся свидетелем бесчинств завоевателей православной византийской столицы в своей повести взятие царь города фрягами Особо подчеркнет, что император Филипп Штауфен, 1198-1206, младший сын Фридериха Барбаросса, дававшего русичам право в беспошлиной торговле в вольном городе Любике, повелел крестоносцам не воевать и на Цесарьград. Именно тогда, в 1100. В 204 году между рядовыми православными и католиками на столетия пролёг рубеж взаимного недоверия и неприязни. А не в 1054 году, когда римский папа Лев IX и Константинопольский патриарх Михаил Керауллари предали друг друга анафеме. Прошлому непроложимо сослагательное наклонение, но кто знает, как развивалась бы мировая и отечественная история, если бы отношения военного сотрудничества между представителями двух главных христианских конфессий поддерживались и впредь, если бы христианский мир сплоченно дал отпор на шествие полчищ Чингисхана. Наши на Рейхстаге. Поддержку Владимиру Ярославовичу Галицкому в 1190 году, помимо германского императора, обещал также великий князь Владимир Суздальский Всеволод III, Большое Гнездо, 1154-1212-й. Не исключено, что и здесь помог Фридрих Барбаросса, знавший все воеводы, комментирует историк Можейко. Они действительно были лично знакомы. Вторая супруга Юрия Долгорукого, византийская принцесса, после смерти мужа поссорилась с пасынком Андреем Боголюбским, сыном первой жены Юрия. по дворченки. И в 1162 году уехала с детьми в Византию. Император дал её старшему сыновьям Васильку у Дуная и четырем градам Михаилу область у Сколона, младший всевод через 3 года вернулся к брату на Русь. В 1165 года на Рейхстаге, имперском съезде в Вене Чешский король Владислав II, как сообщает хронист Роггесевин, представил императору Фридриху Барбароссе фразу, которая даже в научных изданиях упорно переводится как кого-то из незначительных русских королей или какого-то русского князька. И рассеивается как пренебрежительное свидетельство далёкого от понимания событий хрониста. Хотя русский историк Грот ещё в 1855 году предположил и крупнейший отечественный специалист по истории международных отношений Древней Руси профессор Ашута в 1968 году поддержал его догадку, о ком именно идёт речь об одиннадцатилетнем Севолоде возвращавшемся с наставниками, свитой и дружиной из Византии на Русь. Маленьком русском князе, буквально маленьком короле русских. После смерти старшего брата Севолод Юрьевич стал великим князем. И Фридрих поддерживал с ним